«Стэн?» Здоровяк, только что вошедший в помещение ресторана, стрельнул в обоих пристальным взглядом, услышав свое имя. Вид у него был столь же изумленный, что и у Декера. «Амос!» Мужчина по имени Стэн подошел ближе, и Декер поднялся, чтобы пожать ему руку. Джеймисон недоуменно посмотрел на обоих. «Какого черта ты тут делаешь?» спросил Декер.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 «Я, Алекс Джеймисон. Мы с Декером работаем в ФБР». «Ой, прости», — спохватился Декер. «Алекс, этот Громила, Стэн Бейкер, мой зять. Он женат на моей сестре Рене. Они живут в Калифорнии». Он с любопытством глянул на Бейкера. «Далековато от дома ты забрался». Бейкер потер свои толстые, явно сильные пальцы и почему-то вдруг занервничал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 И еще один наш зять», — ответил Бейкер. «Он женат на Диане, другой сестре Амоса». «Так что там с Тимом?» — напомнил Декер. «Его турнули с работы, и последнее, что я слышал, это что он крутит баранку в Убере и ведет бухгалтерию для всяких мелких конторок. А потом и мою должность тоже сократили. Вот я и подумал»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 И мы все-таки пытались что-то с этим поделать. Консультации психологов и все такое». «Наверное, стоило бы прилагать больше усилий», — сказал Декер. «Это семья, Стэн. Негоже такими вещами разбрасываться». Теперь глаза Беккера сердито сверкнули. «Послушай, я знаю, к чему ты клонишь. Все мы знаем, что случилось с Кесси и ее братом. И с Молли. Это было ужасно».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 натянуто произнес бейкер нервно поглядывая на декера это Кэролайн доусон объяснил он ему ну да уже понял отозвался декер обводя своего скоро уже бывшего зятя колючим взглядом «Кэролайн, это амус декер и его напарница алекс амус из я старый друг стена